Нет войны, актуальная песня. <смех> В этом мотиве есть какая-то фальш. Но где найти тех, что услышат ее? Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом Теперь ты видишь солнце, возьми это твое. Я объявляю свой дом без ядерной зоны Я объявляю свой двор без ядерной зоны Я объявляю свой город без ядерной зоны Я объявляю свой, как неопрочные стены наших квартир. Но кто-то один мне подставит за всех в плечо. Я вижу дома и я беру в руки мяу замка, но я владею ключом. Я обвью свой дом без ядерной зоны. Я обвью свой двор без ядерной зоны. Я обвью свой город без ядерной зоны. Я обвью свой Это Нет. Связанного нет. Ну что это значит? Ну вот эта песня, пожалуйста, самая связанная. А? Общественная. Они Антиобщественная. Антиобщественная. А вот общественная очень песня. Не знаю.